Голова двадцать первая Чёрные жгуты с лёгким шелестом скользнули в стороны, и задыхающийся вальхем плюхнулся на мокрый песок. Сдёрнув с головы пропитанную потом рубашку, он жадно хватал ртом холодный воздух, обжигающий изъеденное дымом горло. Из-за застилавших глаза слёз всё вокруг оказывалось подёрнуто мутной переной, сквозь которую было решительно невозможно что-либо разглядеть. Мальчишка перекатился на спину, затравленно озираясь по сторонам и пытаясь сообразить, что происходит. Он ожидал ослышать над собой издевательский смех чарана или ощутить на плече тяжелую руку угрюмого бородатого мужика, но ничего не происходило, и единственными звуками оставались крики мечащихся в небе птиц до да потрески разбросанных вокруг тлеющих головешек. Его пальцы наткнулись на что-то мягкое, и Вальхем протёр глаза рукавом, чтобы лучше рассмотреть свою находку. Он сдавленно вскрикнул и отпрыгнул назад, как будто в его руке обнаружилась живая гадюка. Но в действительности всё казалось даже страшней. Вальхем узнал этот ботинок. Шнуровка всегда оставалась для Климера непостижимой тайной, и только он мог наградить подобную хаотическую мешанину из связанных обрывков разноцветных верёвочек. Парень отполз назад, не отрывая взгляда от пугающей знакомой голени, валявшейся перед ним на песке. Штанина, обрезанная вместе с ногой, чуть выше щиколотки, все еще дымилась, и запах тлещей ткани смешивался с тошнотворной вонью горелой плоти. И, оперевшись на ближайший камень, Пальхем с трудом поднялся, и его взгляду открылась жуткая картина. Все деревья ниже по склону словно срезала гигантской косой и оставшиеся от них высокие пни сиротливо торчали из нагромождения поваленных стволов и топорщащихся ветвей. А прямо на пятачке перед усыпью всё было усыпано плочьями человеческих тел, изрубленных прямо с одеждой, от которой кое-где ещё поднимался сизый дымок. Вальхем пошатнулся и рухнул на землю сотрясаемый приступом рвоты. Он зажмурился, что было сил, но перед его глазами продолжали плавать кошмарные картины, исполненные обрубленных рук, ног и разметанных по камням внутренностей. «Тебе плохо!» — послышался над ним участливый голос Аврума. «Ч -ч -ч -ч -ч. Слова словно встали у Вальхема поперек горла, натрез отказывавшись выходить наружу. «Ч -ч -ч. «Тебе помочь? Ч Что ты с ними сделал? Ты просил от них избавиться. Я не просил тебя их убивать!» — В гневе воскликнул Вальхем, скачив на ноги и резко обернувшись. «Напугать, прогнать, но ну не убивать же!» Испуганно умолкнув, мальчишка попятился, широко распахнутыми глазами, глядя на вызящуюся перед ним тёмную громаду. Тот валун, что проступил после землетрясения из-под особи, как выяснилось, был не более чем маленьким фрагментом огромного... Существа? Машины? Монстра? Вальхем никогда в жизни не видел ничего подобного и просто не находил слов, чтобы описать открывшееся его взору зрелище. Ажурная махина, словно сотканная из лент первозданной тьмы, издымавшаяся едва ли не до вершин окружающих сосен, напоминала припавшие к земле и изготовившиеся к прыжку огромное животное. Широко расставленные полусогнутые лапы выглядели как сжатые пружины, готовые в любой момент бросить Авруму вперёд. Его голова нависала почти над Вальхемом, и хотя на ней нельзя было разглядеть хоть что-то похожее на глаза, мальчишка знал — Чувствовал, что Аврум смотрит на него. И в его взгляде, и в его позе, в его голосе чувствовалась нешуточная беспокойность. «В противном случае они наверняка убили бы тебя», — пояснил он. «П -п «Почему ты -то -то так решил?» Вернувшись к Вальхему, привычное заикание воспринималось как почти родное. «От них исходил слабый запах крови. Крови, очень похожей на твою». «Мама!» — мальчишка сорвался с места, и опрометю бросился в лес. Вальхем нёсся через чащу, перемахивая через ручьи и брёвна, и даже не задумываясь о том, что одно одной единственной оплошности достаточно, чтобы гарантированно свернуть себе шею. Изъеденное дымом горло нещадно соднило, но он не обращал внимания на боль в глотке и мышцах, поскольку боялся опоздать. Он и сам не знал, почему так спешит, что будет делать, когда доберётся до дома что он сможет противопоставить безжалостному имперскому инспектору, случись им столкнуться лицом к лицу, но всё равно продолжал мчаться со всех ног. Ещё загодня он почувствовал запах дыма, намекавший на то, что ничего хорошего он, скорее всего, не увидит, но не сбавил темпа. Пальхен перевалил через последнюю гряду, и перед ним открылся вид на Ахова. Его внезапно ослабевшие ноги подкосились, и парень полетел вперёд с разбегу, проехавшись на животе по мягкому мху. Глаза Вальхема вновь наполнились слезами, от которых отражались и пылающая кузница, и их дом. Колпившиеся вокруг соседи даже не предпринимали попыток тушить пожар, что могло означать лишь одно. Он все-таки опоздал, и бежать дальше уже не имело смысла. — Я сожалею, — послышался над самым ухом тихий голос Аврума. В мозгу Вальхема на мгновение вспыхнул естественный вопрос — Каким образом такая огромная махина сумела проследовать за ним через лесной бурелом не издав при этом ни единого звука? Но он был немедленно отброшен на обочину сознания бушующему мальчишке в душе эмоциональным штормом. «Это все моя вина!» — склипнул он. «Они погибли из-за моей глупости, из-за моей неспособности удержать язык за зубами. Не казни себя так. Самым бичеванием ты уже ничего не изменишь и никого не оживишь». Так ты только за зря сам себя сведёшь, попросту растратив силы на переживания и скорбь. А потом, когда беда пришла в наш дом, я... Я... По щекам Мальхема покатились новые слёзы. Я просто убежал. Я струсил и убежал, оставив мать и отчиму на растерзание этим сволочем. Ты всё равно ничем не смог бы помочь своим близким. Продолжал увещевать его Аврум. Только сам бы погиб. Ты сделал разумный выбор. «Я проговорился чарану, что мать хранит у себя пастырский амулет!» Мальчишка его словно и не слышал. «А он уже донес об этом куда положено!» «Пастырский амулет?» — переспросил Аврум. «Что это? В чем его ценность? Почему из-за него гибнут люди?» Но Вальхем сел и обернулся к нему, уткнувшись взглядом в пеструю мешанину из разных оттенков бурого, рыжего и зеленого. Избавившись от излишней ожирности, Тело Аврума стало существенно компактней, напоминая теперь не то собаку, не то теленка, только размером с небольшой дом и цвет. Он более не был бездонно-черным, сменившись фантазией на тему окружающих зарослей льщины и молодых сосен, причем фантазия весьма убедительной. Если бы Вальхем не знал о присутствии Аврума, то вполне мог пройти мимо, даже ничего не заподозрив. — Ну, — повторил мальчишка, — разве ты сам не пастырь? «Я... я не знаю. Не помню. Это слово ничего мне не говорит. Я слишком долго был отрезан от мира и подозреваю, что за это время тут очень многое изменилось. Мне еще предстоит найти свое место, понять, кто я такой и в чем состоит моя миссия. Но сейчас я точно знаю лишь одно. Ты мой единственный друг, и я никому не дам тебя в обиду. Что бы ни случилось, я тебя защищу». Защитишь. В дрожащем голосе Вальхема проступили неожиданные саркастические нотки. «Каким образом? Опять убив всех, кто дерзнет надо мной подшутить шути? Порубив в куски любого, кто косо на меня посмотрит? Если на кону будет стоять твоя жизнь, то да. Но я не хочу, чтобы за мной по пятам повсюду следовал персональный палач. Я не готов платить такую цену». Парень в отчаянии обхватил голову руками. «Ба, я всегда хотел добиться от окружающих, если и непонимания, то хотя бы уважения». Но мне и в голову не приходило вселять других людей ужас. Мне не нужно признание через страх, слышишь?» «Хорошо. Я постараюсь вести насилие к минимуму», — заверил его Аврум. «Но тут же оговорился». «Хотя нередко оно, к сожалению, остается единственным возможным выходом». «Мире вокруг и без того хватает горя и слез». Голос паникшего Вальхема звучал глухо и обреченно. «А я еще и дополнительно притягиваю к себе все мысли моей беды. Я помимо собственной воли, словно сею смерть вокруг себя. Родители, Климер, Чаран. Мне же, получается, теперь вообще никого и ничего не осталось. Ни дома, ни родных, ни друзей. А все остальные в лучшем случае просто отвернутся и сделают вид, будто не узнали. А то и сами властям сдадут. Что мне теперь делать-то? Куда идти? Я знаю точно только одно. Сейчас нам с тобой следует держаться вместе одиночке мы непременно пропадем а тебе это с меня какой прок недоверчиво прищурился вальхем ты вполне способен за себя постоять убивать людей ты умеешь просто отлично я сожалею что все сложилось так трагично аврум изобразил некое подобие вздоха но у меня просто не оставалось выбора в тот раз я и так израсходовал почти весь накопленный запас требуемых ресурсов повторить подобное я сейчас уже не смогу «Все, что мне остается, это бежать и прятаться, так же, как и тебе». «Хорошенькая перспектива», — немного нервно хохотнул парень. «Ныкаться по лесам и буеракам в компании жуткого монстра, питающегося металлоломом и деревяшками, способного менять облик, превращаясь то в камень, то в заросли орешника и играющий, отправляющий людей на тот свет. По-моему, я уже начинаю сходить с ума». «Твое здоровье, если не считать пережитого сильного стресса», — меланхолично зачитал диагноз Аврум, В данный момент опасения не вызывает. А вот мои системы все еще испытывают острейшую нехватку целого ряда критически важных веществ». «Ты опять про пожирать?» Вальхем скочил на ноги. «Ни о чем другом даже думать не можешь, что ли? Я только что лишился семьи. На моих глазах несколько человек превратились в груду окровавленных лохмотьев А ты все о своем? Заткнись уже, слышишь? Я уже по горло ссык твоими». «Не в силах больше сдерживаться». Мальчишка набросился на пёструю громаду и заколотил по ней кулаками. Аврум некоторое время стоически ожидал, когда тот выдохнется, после чего поднял лапу, и, обессилевший Вальхем, рухнул в её заботливое объятие. «Я соболезную твоему горю», — заговорил он тихо, с неожиданной нежностью, проведя по всклакоченным волосам мощным чёрным когтем. «Но сейчас ты слезами делу не поможешь. Необходимо собраться» перевернуть эту печальную страницу своей жизни и двигаться дальше. У тебя еще будет время оплакивать свои потери, но не сейчас. Сейчас ты должен быть сильным, чтобы достойно пройти это испытание и выжить. Иначе все принесенные жертвы окажутся напрасными. Ну уже давай, соберись. «Ты предлагаешь мне просто взять и забыть о погибших родителях?» Вальхем шмыгнул носом и вытер рукавом мокрые щеки. Только сейчас он обнаружил, что полуджит в огромной и увенчанной острыми когтями лапе, оказавшейся на удивление мягкой и теплой, и, признаться честно, ему вовсе не хотелось покидать это уютное ложе, создавшее столь необходимое ему в данный момент ощущение защищенности и безопасности. «Я не прошу тебя забыть, нет. Речь не идет о том, чтобы эту скорбную страницу вырвать и выбросить, нет. Всего лишь перевернуть» чтобы вернуться к ней позже, в более спокойной обстановке, когда у нас будет такая возможность. Но прямо сейчас нужно отрешиться от переживаний и сосредоточиться на самом главном и неотложном, сосредоточиться на деле». «Ладно, хорошо». Пальхем с явной неохотой выбрался из заботливых объятий Аврума и встал перед ним. «Что от меня требуется?» «Мне, право, неловко снова заводить этот разговор», замялся Аврум. «Но да, ясно про пожрать. Мне все еще требуются ресурсы для дальнейшего восстановления функционала». «Какие именно?» «Цинк, марганец, хром. Стоп, хватит!» — оборвал его Вальхем. «Я все понял. В любом случае здесь нам ничего из перечисленного не найти. Что-то еще, возможно, и отыскалось бы на заднем дворе кузницы. Но сейчас этот вариант для нас исключен. Да и вряд ли мы смогли бы накопать там что-либо стоящее». Он обернулся и бросил взгляд на посёлок, над которым взлетали вихри искр от его пылающего дома. Он даже сам удивился тому, насколько спокойно рассуждает о вещах, связанных с его родным жилищем и его погибшими близкими. Аврум всё же сумел заставить его перевернуть эту страницу. Но надолго ли хватит ему запаса хладнокровия и рассудительности? Он же не может вечно оставаться вот таким безучастным, точно бездушная машина — Какие еще доступны варианты? — осведомился Аврум. — Думаю, необходимые тебе материалы можно раздобыть только в Кверенсе. Говорят, там, на складах, есть все, что только пожелаешь. Прочем, регулярно в столице что-нибудь заказывают. — Заказывал. вальхем снова помрачнел и повернулся к Авруму, беспомощно разведя руками. — Но я не имею ни малейшего понятия, как туда попасть. — Несколько дней пути через пустыню? — Не именно. Пешком никак не найти моих возможностей для такого дальнего путешествия пока тоже недостаточно признал Аврум. но люди же как то туда добираются, и заказанные грузы твой очим все же получал как на караванах как же еще то есть собеседник вальхема явно пребывал в легком замешательстве на верблюдах что ли но таким образом много не увезешь но каких верблюдах ты о чем отмахнулся парень раздраженный его непониманием как же ты отстал от жизни «Караваны — это огромные стальные гусеницы из нескольких сцепленных эшелонов, движимых углем, огнем и паром. Они курсируют между цикбелым и эквиренсом каждые две недели. ну вот билет на рейс, даже в один конец, стоит таких денег, каких у меня отродясь не водилось». «Возможно ли пробраться на караван тайком?» «Примерно так же, как залезть тебе на загривок, чтобы ты этого не заметил», — мыкнул Вальхем. «Но это еще только полбеды». За все, что нам может понадобиться в Экверенсе, тоже придется платить, а нечем. Плюс еще обратная дорога. — Мы можем одолжить денег у кого-нибудь? — продолжал предлагать варианты Аврум, каждый следующий, из которых звучал все более отчаянно и безумно. — У кого? — чуть ли не истерически взвизгнул Вальхем. — Да от меня все знакомые теперь шарахаться будут, как от прокаженного. Забудь! Никто со мной даже разговаривать не станет. — на покойникам-то уже все равно, не так ли? — Ты где? Ты на что намекаешь?» Мальчишка нахмурился, подозревая неладное и чувствуя, как по его спине заструился неприятный холодок. «У тех, кто сегодня приходил по твою душу, в карманах наверняка что-нибудь найдется. Как ты думаешь, с ума сошел?» Вальхем в ужасе даже отскочил назад. «Предлагаешь мне рыться в этих кровавых лохмотьях, обыскивать даже не трупы, а их куски, что ли? Совсем ольханулся?» «Мертвые сраму не имут». Да и деньги им уже без надобности. А вот нам бы они очень даже пригодились. Нет-нет, даже не уговаривай. Хватит. неожиданно резко осадил его Аврум. Кончай тут сопли по лицу размазывать. Перед нами стоит задача выжить. И мы либо решим ее, закрыв глаза на стыд, моральный дискомфорт и прочие кабризы, либо просто сдохнем. Третьего не дано. Это тебе понятно? Но я... Не... Я же... Бальхем настолько опешил от такого резкого поворота, что даже потерял дар речи. «Так что давай, заканчивай истерить и полезай в кокпит». В череве махины вновь распахнулся темный зев. «Времени мало. А так мы доберемся до места быстрее, иначе нас могут и опередить». Внезапно осознав, что иных вариантов не осталось, и неумолимые обстоятельства ухватили его за шиворот, тащат вперед, даже не утруждая себя поинтересоваться его мнением, Бальхем пригнулся и нырнул во тьму, которая, как ни странно, уже не казалась ему пугающей и жуткой, неожиданно обернувшись укромным уголком спокойствия и безопасности. Невидимые в темноте ленты подхватили его тело, уложив в уже знакомое кресло и плотно к нему притянув. Перед глазами распахнулось окно в окружающий мир, который немедленно помчался Бальхему навстречу размашистыми упругими прыжками. Он почти не ощущал толчков и ударов, только... Утыхающийся вверх-вниз желудок подсказывал, что они с Аврумом не топчутся на месте, а стремительно мчатся через лес, мягко и бесшумно скользя между деревьев. Всего несколько секунд такого упругого покачивания и распахнувшаяся брюхо Аврума выпустило Вальхема наружу, и он даже сумел ловко спрыгнуть на землю, устояв на ногах и не плюхнувшись лицом вниз. На плечах темной фигуры за его спиной вспыхнули яркие огни, залившие светом место недавней трагедии. Их лучи предельно чётко очертили каждый листик, каждую веточку и каждый клок плоти из разбросанных вокруг останков. Некоторые вещи всё же стоило бы оставлять в дымчатом полумраке, стыдливо пряча неприятные и травмирующие детали от глаз обывателей. Но в данный момент речь шла о выживании, и все неловкие умолчания остались где-то далеко в прошлом. Вальхим, двигаясь как в полусне, подобрал валявшуюся рядом свою рубашку и куртку. Он оделся, застегивая пуговицы онемевшими пальцами, и неторопливо двинулся вперед, машинально перешагивая через куски тел и соображая, где именно искать что-нибудь ценное. Вряд ли Чуран и Клеймер таскали с собой пухлые кошельки, но вот их взрослые спутники — совсем другое дело. Так, вот что-то похожее на... на ногу в штанах. В одной штанине он и карман виднеется. Вальхем присел на корточки и, довязь очередным приступом тошноты, ощупал находку, обнаружив лишь связку ключей. Чёрт. Надо поискать ещё. Он осмотрелся, наметив себе ещё несколько подходящих... Кусков? Фрагментов? Да какая разница? Сейчас надо делом заниматься и не думать о том, как он выглядит со стороны и какими словами можно было бы описать то, что он творит. Вальхем тряхнул головой и приступил к осмотру карманов на обрывке куртки с полицейскими лычками. Похоже, недавний окрик Каврума все же возымел действие и он действительно сумел оставить позади прожитую страницу своей жизни. Вот только на следующей обитал уже совсем другой человек. Он выглядел точь-в-точь, -точь, как и прежний Вальхем, однако чувствовал, думал и действовал совершенно иначе. Прежний Вальхем от одной только мысли, чтобы прикоснуться к расчлененному трупу, немедленно грохнулся бы в обморок, но его новая версия довольно бодро шарила по пропитанным кровью и еще теплым карманам. Руки, конечно, заметно подрагивали, но тошнота отступила, все мысли всецело сосредоточились на поисках чего-нибудь ценного. Через несколько минут в распоряжении Вальхема оказался один довольно увесистый кошель, один бумажник плюс горсть мелких монет. Предварительная оценка добычи показывала, что собранной суммы с запасом хватит на оплату проезда на караване, да еще и на покупку необходимых Авруму железок. Кое-что останется. Честно говоря, Вальхем еще никогда в жизни не держал в руках такого богатства. Разве что на столе перед вернувшимся с рынка торпом видел нечто подобное, да и то вряд ли там набралось бы так много. — Ну что? — поинтересовался Аврум. — Теперь у нас достаточно денег. «Да, вполне», — кивнул Вальхем, невидящим взглядом таращившись на свой улов и на свои перепачканные в чужой крови руки. «Тогда нам следует поскорее убираться отсюда». Свет погас, и на мальчишку словно навалился окружающий сумрак. Он и не заметил, как уже стемнело. «За первой группой наверняка придут и другие. Не хотелось бы с ними пересекаться». В чреве Аврума снова открылся люк, и Вальхем, отбросив опустошенные кашель с бумажником, и, рассовав деньги по карманам куртки, нырнул в него. «Куда теперь?» Всего несколько упругих прыжков, и место кровавого побоища осталось далеко позади. Пришло время определиться с дальнейшими планами. «Мне надо к утру в Цыгбел попасть, чтобы успеть до отправления каравана». «Если по дороге много открытых пространств, то тут я вряд ли смогу тебе помочь», — заметил Аврум. «Мои камуфляжные системы еще не полностью функциональны» и меня могут заметить». «Да я и сам прекрасно доберусь, не волнуйся», заверил его Вальхем. «Ты меня только до дороги подбровь, а дальше я пешком пойду. Тут не так уж и далеко, еще до рассвета буду на месте». «Ладно», — Аурум мягко заскользил между деревьев. «Ты помнишь, что именно мне требуется в первую очередь? Так ты постоянно этот список повторяешь. Он мне уже снится скоро будет». у вальхема мелькнула мысль, что теперь мы во снах, скорее всего будут являться совсем иные сюжеты и сцены, куда более неприятные, нежели простая перечень нужных металлов. Но он не стал проговаривать её вслух, чтобы не огорчать Аврума. Да и чем он смог бы ему помочь? С подобными проблемами следует справляться самостоятельно. От чужих советов или сострадания тут никакого пророка. «Всё», — объявил Аврум, остановившись. «Дальше я не пойду. Слишком рискованно». Вальхем вздрогнул, очнувшись от своих невеселых мыслей, выскользнул в открывшийся перед ним люк и осмотрелся. «Да, отлично!» Они оказались неподалеку от знакомого перекрестка, откуда уходила прямая дорога на Цикбел. «Где мы встретимся, когда ты вернешься?» спросил Аврум. И пока мальчишка моршил лоб, обдумывая ответ, пояснил. «Здесь слишком людно. Да и там, где мы встречались в первый раз, теперь тоже наверняка немало народу сновать будет» есть еще какие нибудь варианты на прими на западном склоне есть большой овраг туда уж точно никто в здравом уме не полезет кроме того оттуда хороший вид на пустыне открывается и можно наблюдать за прибытием и отправлением караванов как ты меня точно не прозеваешь хорошо договорились буду ждать тебя там ну вальхем замялся соображая какие именно слова следует произносить в подобные моменты я пожалуй «Пойду. Будь осторожен. Я уж постараюсь, но и ты тут не скучай». Повинуясь мимолетному порыву, мальчишка поднял руку и провёл ладонью по тёмному шероховатому боку. Лицо вдохнуло прохладным вечерним воздухом, и Вальхем остался один. Вздохнув, он подошёл к дороге, тщательно вымыл руки в пробегающем вдоль неё ручейке и вытер их от штаны. «Всё же не стоит показываться на людях в таком пугающем виде». Потом он пригладил непослушные вихры и, осмотрев себя, обнаружил, что пуговицы на его куртке застёгнуты криво, что было и не в столь нервозной обстановке. Вальхем недовольно крякнул и привёл себя в порядок, невольно вспомнив клеймера вечно путавшего петли и потому выглядевшего, как натуральное огородное пугало. Проклятие! Вальхем даже скрипнул зубами с досады. Не столько из-за нахлынувших воспоминаний, от которых всё равно никуда не деться, Они теперь будут преследовать его до гробовой доски, на той за нею. Он вдруг осознал, что топчется на месте и прихорашивается лишь потому, что боится сделать первый шаг. Свой первый шаг в полностью самостоятельную жизнь. От его прошлого осталось лишь дымящееся пепелище. Будущее терялось в туманной дымке неизвестности, а единственным якорем, еще привязывающим его к этому миру, являлся Аврум, Загадочное даже пугающее создание из седой глубины веков. Древняя легенда, внезапно ожившая буквально у Вальхема на глазах. Тут уж хочешь, не хочешь, а начнешь сомневаться в здравости своего рассудка. И все. Хватит уже заниматься самокопанием. Этак и караван уже отчалит. А он все и будет так стоять посреди перекрестка, размышляя о своей нелегкой судьбине. Решил что-то сделать, так делай. Прошлого ты все равно не воротишь и своих близких уже не оживишь». Почувствовав, как у него снова предательски зачипало в глазах, Вальхем решительно шмыгнул носом и быстро зажигал по дороге в сторону Цикбела.